Партбилет – не просто документ, а символ принадлежности к организации коммунистов, единомышленников. Это бесценный документ, с которым физически и духовно срастаешься. Его чувствуешь, а его отсутствие тем более чувствуешь, теряешь уверенность в себе. Вроде бы ты человек неполноценный. Может, я один такой? Отсутствие при мне красной книжечки с подписью и печатью Неужели это способно изменить мои убеждения, ослабить меня, убить во мне веру в коммунистические идеи? Конечно же, нет. И все-таки. Я уже рассказывал, как мы с Иваном Симоненко закопали на примыкающем к дому его матери участке все свои подлинные документы. И в том числе, конечно, партийные билеты. Такова была директива Центрального комитета всем, кто уходит в подполье, сдать на хранение в парторганизацию или, если это невозможно, надежно спрятать партбилет. Разумеется, так спрятать, чтобы самому же и найти. Потому как, если фашисты найдут, они твоим документам не применут воспользоваться в своих целях. Необходимость заставила партбилет спрятать. И я это сделал. А позднее, как секретарь подпольного обкома, Требовал от каждого встречного мною во вражеском тылу коммуниста поступить в соответствии с директивой. Строго требовал, хотя по себе знал, как это трудно и горько, и как после этого муторно бывает на душе. Напомню, расставаясь с Иваном Симоненко, я сперва был один, а встретившись с Днепровским, Плевако и Зубко договорился действовать совместно. У нас объявились добровольные связные, но ведь и мы не сидели на месте. Передвигаясь с хутора на хутор, из села в село, мы как бы стали связными своих связных. А все вместе являли собой подвижную партийную организацию. Конспирация требовала умной осторожности, постоянной бдительности. Каждому была придумана легенда на случай, если мы все вместе или порознь, «Попадем в лапы врага». И уж, конечно, я каждому не один раз напоминал директиву ЦК «Партбилет спрятать». Не носить с собой ни в коем случае. Зубко и Плевако заверили меня, что давно свои партдокументы оставили в надежных тайниках. Днепровский медлил. «Да я понимаю, Алексей Федорович, надо. Вот только не найду подходящего случая и места. Это ж дело непростое». Не под печку же совать в хате у чужбы. И хата, и печка в такой страшный год Могут исчезнуть с лица земли. Правильно я говорю? А ты в огороде закопай, как мы, Симоненко. Да я примерялся. Тут место низкое, речка по весне может разлиться. Рой поглубже, засунь в бутылку. Так ведь будут копать под огород. Чего доброго зацепят лопатой. Да и земля, как ее не утаптывай, к весне осядет. Кроме того, нема ни одной приметы. Зарою, потом сам не отыщу. Чувствовалось, что его отговорки, хоть в чем-то и основательные, скрывают тревогу и боль. Не может человек расстаться с кусочком своей души. Он вздохнул, я вздохнул, потом сунул ему кулак под нос. «Смотри, Павло, подведешь всех нас под монастырь. Если сегодня же свой партбилет не спрячешь, «Будешь иметь дело со мной». Днепровский знал, не в моей привычке бросаться словами. Он раздобыл где-то бутылочку из-под молока для младенцев, свернул трубкой партбилет, засунул внутрь, затянул горлышко резиновой соской, показал мне. «Так будет хорошо?» «Оберни для верности тряпкой, залей варом». «Нет вара, отыщи кусок рубероида, подогрей на огне». Он расплавится. Вот тебе и вар. Будет сделан, Алексей Федорович. Что ж, я его проверять не стал. С наступлением вечера мы решили отправиться на хутор Жовтеневое для встречи с подпольщиками. Идти надо было километров десять. Сперва по жневью, потом по некошенному сухому клеверищу. Над горизонтом поднялся молодой месяц. Нам он был ни к чему. Таким, как мы, людям свет в степи был опасен. Да и вообще, подпольщики любят темноту и тишину. Мы редко-редко перебрасывались словом. Стал накрапывать дождь.